Глава двадцать д е в я т о Отличительной характерной чертой любой разведывательной операции от других видов деятельности является основательный подготовительный процесс, и не обязательно он должен быть длительным. В большинстве случаев как раз наоборот. Время тот дефицитный продукт, которого в этой работе всегда не хватает. Случай с л у ч а й с т о н н е л е м не стал исключением, и где-то там за тысячи километров от наших копателей. В центральной полосе России группе технических специалистов Российской разведки в сжатые сроки была поставлена задача выкопать точно такой же тоннель и дать все необходимые указания непосредственным исполнителям. Именно по этой причине черные и белые люди впервые выполняющие такую работу, справились с ней в лучших традициях ударников социалистического производства, и их усилия в конечном итоге были вознаграждены подземной частью стены соседней вилы. Копатели радостно втащили обратно в гараж тоннель проходчик, чудо а г р е г а т шпионской техники, и вернулись к стене с уже другими инструментами такого же узкоспециализированного назначения. Черный аккуратно расчистил стену лопатой от оставшегося грунта и довольно уселся в стороне, предоставив возможность действовать своему напарнику. Белый достал из сумки портативную электрическую дрель, закрепил в ней длинное сверло, приложил его к цементному шву кирпичной кладки. И нажал на кнопку. Еще, наверное, каких-нибудь десять-пятнадцать лет назад в этой же ситуации пришлось придумывать дополнительную оперативную комбинацию, чтобы заглушить звук, исходящий от просверливаемого цемента. Но в этот раз, находящиеся в тоннеле услышали тонкий писк и два, з а г л у ш и в ш и й такой же писк живого комара, случайно залетевшего в недавно появившееся подземелье. Сверло бесшумно со скоростью горячего гвоздя вонзаемого в кусок замороженного масла. впивается в стену и выходит на волю с обратной стороны стены. Белый, как заправский чародей, откладывает дрель, достает из небольшого ящика эндоскоп с цифровой камерой на конце и просовывает ее в отверстие. Если бы с той стороны стены в подвале соседского дома в этот момент кто-нибудь находился, то перед его взором предстал фантастический сюжет из фильма ужасов. Из тонкой щели между кирпичами появился маленький глаз неведомого существа. сверкающий злобными переливами, как будто привыкая к к о м е ш н о й темноте, глаз затаился на некоторое время, пытаясь понять, угрожает ли ему что-нибудь в этом новом неведомом мире. Звенящая пустота не проявляет враждебности, поэтому через минуту глаз выталкивает наружу его собственное тонкое серое тело. Тело не такое глупое, чтобы сразу подвергнуть опасности всю особь, оно з а м и р а е т и начинает осматриваться по сторонам. Его движения о с т о р о ж н ы и р а з м е р е н н ы о н о точно знает, чего хочет: свободы и безопасности. В итоге интуиция и опыт подсказывают, что можно действовать. Угроз нет. Из стены начинает расти длинный г а д к о г о вида шнурок, который в и р т у озно изгибается, с г р а ц и е й и н е д о с т у п н о й даже змеям. Глаз вспыхивает мощной яркой вспышкой, озаряющий своим светом все пространство, и с нистовством голодного гада начинает шарить по всем углам подвала в поисках добычи. Два метра правее большой верстак. Предлагаю входить там, показывая черный своему другу пальцем на монитор. Согласен, по уровню хорошо пришли. Пойдем бабуле доложим, да и подкрепиться не мешало бы. Довольный результатом работы произносит черный. Копатели, они же по своему местительству разведчики, сидят за столом, едят приготовленный бабушкой пирог и пьют чай. Товарищ полковник, разрешите доложить, спрашивает черный бабушку и, не дожидаясь ответа, продолжает. Ваше приказание выполнено. Осталось подготовить самую малость для входа. Ждем дальнейших указаний. Доклад закончил капитан Иванов. И, как всегда, мои руководящие роли ни одного слова подначивает его белый. Справедливое замечание. Хотел бы обратить ваше внимание на ударный труд землепроходчика Сидорова. Если есть такая возможность, то прошу поощрить меня как движущую силу проекта дополнительной порции пирога, а у д а р н и к а Сидорова. Наградить вашим поощрительным взглядом. Не заводитесь, мальчики. Хорошо поработали, а главное сроки выдержали. Сегодня доложил, что к встрече посылки и реализации завершающего этапа у нас все готово. Спокойным тоном потушила огонь зарождающейся перепалки мудрая бабуля. Старая чекистка подливает в кружки свежего чая, ставит на стол чайник, тихо подходит к каждому по очереди, гладит их по волосам и целует в макушку. Какие же вы у меня все-таки умницы, горжусь вами. Сейчас д о е д а й т е ставьте точку по готовности и отдыхайте. Вам еще за посылкой нужно съездить, а это не ближний свет.